Глава 21, в которой выясняется, что Империя встает на путь перемен. «Вы отлично справляетесь», — успокаивает Мэйлин мисс Дерно. «Мы сидим за приватным столиком в огромном дирижабле, предназначенном для проведения увеселительных мероприятий, которые так обожает Эдуарда. Думаю, брат пригласил нас сюда, преследуя цель, чтобы о нем и его достижениях Тоже написали в прессе. С такой жаждой внимания и всеобщего одобрения ему следовало быть артистом. Но судьба распорядилась иначе. «Я выставляю себя на посмешище», — поджимает губы моя невеста. «Особенно среди вериков. Не уверена, что эта затея действительно принесет какие-либо плоды». Она хочет отказаться. «Что вы, Мэйлин?» Когда вы последний раз открывали печатные издания! возбужденно восклицает наша пиарщица, улыбаясь. Мейлин хмурится. Кажется, несколько дней назад. Мне не доставляет удовольствия читать, как меня и завуалированно мешают с грязью, а иногда и прямым текстом. Посмотрите на эти заметки, пожалуйста. Она протягивает папку Мэй. Та берет ее. Камень на кольце сверкает, отражая искусственный свет ламп. Отчего-то кажется правильным, что кольцо теперь на ее пальце. Не уверен, что хочу, чтобы его когда-то носила другая. Понимаю, что мои чувства выходят за рамки. Никогда еще во мне не просыпалась симпатия, длящаяся дольше пары недель. Я всегда был сдержан на эмоции и расчетлив. Но Мэллин превращает кровь в драконь и огонь. Я держу себя в руках рядом с ней постоянно каждую секунду, но... Мелин внезапно широко улыбается, перебирая заметки. Едва заметная ямочка на ее щеке говорит о том, что она чрезвычайно довольна тем, что видит. Мне нравится, какая она простая и как легко находит подход ко всем и каждому. Эмоции так и бьют через край. Она радуется, если ей нравится происходящее, а ругается, если что-то не устраивает. Ну что там, Мэй? Лениво спрашиваю я, любую с девушкой ненароком. В такие моменты желание обладать ей сводит с ума. А моментов бывает довольно много. И это рушит кирпич за кирпичом, тщательно возведённые стены внутри моей головы. И кажется, там уже почти ничего не осталось. Мелин поднимает голову, глядит на меня и хитро щурится. Заметка от эльфийки пожелавшей остаться неизвестной. Затем распрямляет спину и начинает читать. Когда я познакомилась с Т. Он показался мне на редкость заносчивым и эгоистичным. Клянусь и до сих пор думаю, что высокомерие у него хоть отбавляй. Это все потому, что Т дракон. Пару лет назад я работала танцовщицей в одном из клубов. Он сделал мне комплимент и предложил купить выпивку. Думаю, вы понимаете, что я отказалась. Сразу сказала, что не из тех эльфиек, которые прыгают в койку к драконам, надеясь, что те отсыпят им немного золотишко. Я была очень удивлена, увидев его у нас в клубе на следующий день. Все-таки драконы редко наведываются в старый город. Для них это скорее исключение, чем правило. Т. больше не делал никаких предложений, просто смотрел. Так продолжалось несколько дней, пока он не подкраулил меня после работы. «Но совсем не за тем, за чем вы могли бы подумать, знаю я вас». Ты подарил мне букет и предложил проводить до дома. До моей затрипанной квартирки в старом городе, представляете, так продолжалось какое-то время. Он околачивал пороги, я его выгоняла. Но однажды, сами понимаете, все завертелось. Кто-то может сказать, что я врунья, бог ему судья. Но мы вместе уже почти два года. Я давно не танцую, работаю в сувенирном магазине». Мой дракон снял мне квартиру, я этого не стыжусь. Больше мне не приходится гонять тараканов по утрам. Хочу сказать, что моя Сте очень благодарна мисс Сольер. Я слышала много хорошего про ее брата Томаса. Он финансирует приюты в старом городе. Лично моей сестре помог с работой, когда мы еле-еле концы с концами сводили. Так вот, я думаю, что Мелин тоже чудесный и смелый человек. Благодаря ей у нас, Сте, появился шанс — Пусть и призрачный, что нам больше не придется скрывать свои отношения. Мы теперь знаем, что не одиноки. Еще раз спасибо тебе, Мейлин. Мы с Т. от всей души желаем вам счастья и любви с женихом. Довольно занятно, произношу я. Стоит признать, я не слишком-то верил, что авантюра дяди принесет успех. Мне просто хотелось немного развлечься и побесить зубрилу. Но теперь то, что казалось веселой и интересной игрой, превратилось в настоящую пытку. Эмили, радостно жмурится Мэй. Неужели это правда? Здесь еще несколько таких историй. Это же просто чудо. Вы делаете людей счастливыми, Мэйлин, кивает дерна, отвечая на улыбку девушки. Добрый день. Произносит голос за моей спиной. «Я Вейна Шур, вестник Тирании. У нас с вами назначена встреча». «Добрый день, присаживайтесь, мисс Шур», произносит дерно. Женщина садится рядом со мной. Я приветствую ее и бросаю мимолетный взгляд. Слегка полноватая дама лет сорока с цепким взглядом и подвижной мимикой. Кажется, я где-то уже слышал ее фамилию. «Эмили, вы не сказали, что здесь будет она». Мэйлин отчетливо выделяет последнее слово и недовольно смотрит на подошедшую журналистку, постукивая длинным ногтем по столу. Мисс Шур улыбается одними губами, а сама оценивающе рассматривает мою невесту. Затем достает очки, диктофон и бумагу. «У нас получится чудесное интервью, мисс Сольер. Я подготовила список вопросов. «Вы называли моего брата уголовником в своих мерзких статейках», шипит Мэй, склоняясь ближе к журналистке. «Уверена, мы все сможем уладить», чистит Эмили дерно закусив губу. «Мы ведь здесь, чтобы рассказать правду, верно? Миш Шур писала лишь домыслы». «Информацию инсайдеров, а не домыслы», недовольно сообщает Вейна Шур. «Журнал «Драконий сплетни» вообще писал, что у вас хвост, который иногда встречается у арчих, и вы им...» «Замолчите». Бросаю я журналистки, глядя на нее с неприязнью. «Хватит выводить из себя мою невесту». «Значит, вы пишете статьи на заказ?» Фальшиво улыбается Мэй. Обе женщины вздыхают с облегчением, видимо, решая, что она успокоилась. Но я это знаю Зубрилу, чёрт знает, сколько лет. Скоро разразится буря. «Иногда, если заказчики очень влиятельны, и...» Начинает мисс Шур. «Тогда кто вам заказал написать про моего брата?» Взрывается Майлин, гневно сверкая глазами. «Вы думаете, что можете просто прийти сюда и делать вид, будто ничего не произошло?» На нас начинают обращать внимание. Вейна Шуджа завеет, сжимает свои тонкие губы в полоску и кидает умоляющий взгляд на Эмили. Я протягиваю руку и касаюсь ладони Мэйлен. Она замолкает, настороженно глядя на меня. Потерпим десять минут, а потом я покажу тебе самое чудесное место на этом дирижабле. Что скажешь? Всего несколько вопросов. Так ведь, мисс Шур? Да, усиленно кивает журналистка. Совсем немного. Я сжимаю пальцы своей невесты, и она неожиданно соглашается. Хорошо. Но я буду отвечать лишь на те вопросы, которые сочту приемлемыми. Майлен совсем не свойственно вот так просто отступать. Я теряюсь в догадках, не могу понять. И тут внезапно она сжимает мою ладонь в ответ и кидает на меня странный взгляд. Неужели она не стала спорить, потому что я попросил? быть того не может. «Расскажите, как вы познакомились друг с другом», — приступает мисс Шур. «В школе», — отвечает моя с легкой усмешкой. «Николаус обожал задирать меня». «Вы учились в Драгонхолле?» — уточняет журналистка. «Именно так». «Это очень дорогое учебное заведение». «Вас не касаются финансовые возможности моей семьи. Грубо отрезает Мэйлин. Вейна Шур хмурится, но продолжает. «Значит, вы влюбились друг в друга в школе?» «О, вовсе нет. Мы ненавидели друг друга», — спокойно отвечает Мэй. Я бросаю на нее предостерегающий взгляд. Маленькие глазенки Вейны Шур загораются. «Расскажите подробнее». «Это мы обсуждать не будем», — отвечаю я. Журналистка недовольно косится на меня. Однажды Ник пришел в мой ресторан, говорит Мейлин, бросая на меня лукавый взгляд. Мы очень удивились, встретив друг друга. Тогда все и началось. Сами понимаете, школьные обиды давно остались в прошлом. Вас не смущает, что господин Морели дракон и племянник императора? Ядовито спрашивает мисс Шур. «Мне не важно, кто он, потому что я люблю его». Как просто она это сказала, без запинки, с легким оттенком мечтательности во взгляде. «Я понимаю, Мелин солгала, но как же безупречно в своей искренности эта ложь, и как легко она оседает внутри меня, вызывающим нехорошее предчувствие комком?» -ком. Этот момент хочется поскорее забыть и вырвать из памяти. Нежели продолжать прокручивать в голове, каким непринужденным и ласковым тоном Сольер произнесла это. Как ваша семья относится к тому, что вы хотите связать свою жизнь с представителем драконьей расы? Журналистка бросает на мою невесту хитрый взгляд из подлобия. Семья меня поддерживает и примет любой мой выбор, чинно заявляет Мэй. Я вспоминаю ее сумасшедшего очкастого братца с целым арсеналом за пазухой и едва сдерживаю смешок. «Вы сейчас проживаете в загородном доме своего жениха?» «Нет, я живу со своим братом Джорджем». Мэй косится на меня. Боится, что ее родственники прочитают правду. Дело в том, что она действительно могла бы жить со своим братом-адвокатом. Там тоже закрытый квартал, пресса бы не смогла войти без разрешения. Но чего-то мы оба обходим эту тему стороной. Я по понятным причинам, но почему Мелин не настаивает на этом? Кстати, о ваших братьях? Войнашур поднимает брови и неприятно улыбается. Как здоровье Томаса Солера? У вас ведь родился племянник, его сын? Во взгляде Мелин я вижу боль, промелькнувшую на долю секунды. Она закусывает губу, словно что-то вспоминая. Следующий вопрос. Грубо бросаю я журналистке. Только вопросы, касающиеся отношений, поддерживает меня Эмили Дерно. На прошлой неделе разрешили посещать в больнице ее старшего брата. Кажется, ему становится лучше, хоть она не приходит в себя. Когда я привез Мэй, даже она удивилась количеству охраны этого бандита. Верики стерегут его так, словно за ним охотится сам дьявол. Хотя, может, они и недалеки от истины. Семейка моей невесты — настоящий подарок. Надо быть полным идиотом, чтобы перейти дорогу кому-то из влиятельных драконов императорского дворца. А он замахнулся на принцев. До сих пор не могу забыть тоскливые глаза Мейлин, когда она сжимала руку своего едва не отдавшего концы брата. Как же сильно она любит этого преступника. Но при этом считает меня потомком убийцы, завоевателей, и куда большим злом. Даже забавно. «Когда планируется свадьба, господин Морайли?» — решает переключиться на меня журналистка. «В ближайший год. Выдаю я первое пришедшее на ум. Невеста едва заметно пинает меня под столом, бросая строгий взгляд. Как наш император, величайший дракон из ныне живущих, отнесся к новости, что в его семью войдет девушка... Эм простого происхождения. Я замечаю, что Мэлен закатывает глаза и прячет улыбку при фразе «Величайший дракон из ныне живущих». Что поделать, еще одна старая добрая традиция давних лет. Он очень рад. И совсем не против? Или вы его переубедили? Я же сказал, он рад. Вейн Шур, очевидно, раздражают мои односложные ответы. Она принимается грызть ручку, которая делала пометки. Открывает рот, чтобы задать очередной вопрос. Я останавливаю ее жестом. Достаточно. Нам пора, Мэйлин». Но ведь мы только начали, возмущенно восклицает журналистка. У меня еще целый список вопросов. В следующий раз. Вы обещали мне сенсацию! Мисс Шур оборачивается к и буравит ее недовольным взглядом. Та виновата разводит руками. Нас ждет фотограф. Сообщаю я Мэй, когда мы отходим. Разве ты не сказал, что покажешь мне какое-то интересное место? Хмурится девушка, бросая на меня недовольный взгляд. Не могу отказать себе в удовольствии коснуться ее обнаженной спины. У Мэйлин самая нежная кожа в мире. Кто знает, может, у всех человеческих девушек она такая. В этом я очень сомневаюсь.